Двенадцатое. Предложение доктора, возникшее скорее уж от смущения и общей неловкости, нежели из здравого смысла, пришлось всем по душе. Действительно, чем мы могли помешать белым братьям, собравшимся вместе встретить конец света? Что мы могли узнать там, присутствуя на чудовищном митинге? Что мы могли изменить? Никого не занимали эти вопросы. Все мы были изрядно напуганы, все мы запутались, а тут подвернулось вполне конкретное общее дело. Общее дело вообще снимает стресс. Кроме того, следовало поторопиться. Конец света, без сомнения, будет перенесен. Так различные секты поступали уже не раз, но назначено было на шесть утра и времени уже почти не оставалось. Лариса принесла большой блокнот и несколько цветных фломастеров. Все пододвинули свои кресла к столику, и журналистка, быстрыми движениями рисуя схему, давала необходимые пояснения. Это малый трехсветительский, он очень узкий. Здесь какой-то завод, напротив жилой дом, арка и большой внутренний двор. Вообще-то здание принадлежит христианам-баптистам, но баптисты, добрые ребята, пускают к себе кого ни попадя. Сперва адвентистов седьмого дня поселили, потом часть своей территории сдали за деньги Богородичному центру, а когда Богородичный центр распался на два лагеря, рыцари веры устроили судебную тяжбу. Официально здание им не принадлежит рыцари близко туда не подпускают. Думаю, именно поэтому общий сбор верующих назначен именно здесь, в Трехсветительском. В отместку, наверное. Если верить их плакатам, конец света назначен на шесть часов. Понятно, что не раньше. Раньше за домами просто солнца не видно. Схема та же, что и у Марии Дэвидс. Они попробуют выбить баптистов из здания, запереться изнутри, полить все бензином и поджечь себя. Насколько я понял, вам заказали репортаж, спросил доктор. Скажите, Арина Михайловна, сколько человек они предполагают собрать? Заявлено восемь тысяч, но я думаю, у них будет не более пяти. Обычная арифметика. По практике добровольно умереть приходят из троих двое. Впрочем, с белыми, конечно, не угадаешь, они не приходят, им велят прийти. В городе было почти тихо, но в шорох ветра и поскрипывание дождя вплетался еще один звук, нехороший, пугающий. Слушая журналистку, я решил, что просто хочу спать, и мне это чудится. Но когда неприятное гудение приблизилось, я сунул часы в карман джинсовки и заставил себя подняться из кресла. Это был звук нескольких моторов. Я шагнул к окну и отодвинул занавес. По красным кирпичным стенам двора метнулся белый свет фары, и тут же в подворотню с ревом влетел... Первый мотоцикл. Что это, отрываясь от своей схемы, спросила удивленно журналистка. Сатанисты. Их не нужно бояться, сказал доктор. Они так ненавидят белых сектантов, что в данном случае нам почти по пути. Вольф встал рядом со мною у окна. По двору уже метались несколько машин. В руках мотоциклистов смрадно полыхали факелы. Лозунги, которые они выкрикивали, были воистину ужасны. Я не решился бы повторить ни одно из этих выражений, даже под страхом мучительной смерти. Мотоциклисты хохотали, как бешеные, орали и поджигали все вокруг себя. Пламя факелов, казалось, опаляет наши лица и сквозь оконное стекло. Я осознал, что щеки мои горят. В эту минуту в коридоре за дверью раздался кашель и будто громко ударили в гонг. «Это соседи», — сказала Лариса, — и быстро вышла из гостиной. Пристроив голову на сжатых кулаках, Михаил Михайлович оставался в своем кресле. Также в кресле оставался и доктор. Журналистка быстро ходила из конца в конец комнаты. — Вы говорите, доктор, что с этими черными ребятами на Харлеях нам по пути? — спросил Йопфи. — А вы знаете, что эти самые веселые мотоциклисты сегодня ночью вашу клинику подпалили? — Не мою, — возразил доктор. — Здание находится под юрисдикцией московского муниципалитета. Как вы считаете, почему я не пошел на работу сегодня? Я даже телефон выключил. «Вы заранее знали о поджоге? И представьте себе из вполне официальных источников. Черные отряды давно планировали акцию устрашения, они не скрывали этого, имели место письма с угрозами, телефонные звонки и все прочее, что бывает в подобных случаях, поэтому и поставили ОМОНовцев психушку охранять». Пока стояла охрана, не лезли, а вчера вечером ОМОНовцев убрали. По стенам и потолку, соперничая со спокойным электрическим светом, метались дикие всполохи факелом. В нашей клинике разрабатывалась программа по реабилитации жертв тоталитарных сект, продолжал доктор. Наши пациенты, по крайней мере большая их часть, это потенциальные самоубийцы, участники ритуальных самосожжений можно предположить, что черные отряды просто пытаются уничтожить часть агнцев до назначенного ритуального срока и таким образом смазать эффект от акций Кроме того, программа проходит под патронажем Сороса, что их, без сомнения, распалило еще больше. «Но ведь не только же одну клинику они подожгли», — возразил я, — «полгорода горит». «Не знаю», — резко парировал доктор. Не только у нас в клинике находятся сектанты, в Москве немало подходящих адресов. Факелы мотоциклистов просто разбрызгивали пламя во дворе. Я увидел, как один из факелов полетел в мусорный контейнер, рука мотоциклиста в черной перчатке поправила ворот с золотой каемочкой. — Значит, вы не знали, над чем работала американка? — спросил йофф Он повысил голос. Вопрос бил в точку. «Вы не знали, доктор?» «Я ведь тоже там работаю». По лицу Вячеслава Викторовича проползла багровая тень. «В рамках той же самой программы работал. Просто тема другая». Помойка вспыхнула разом, все контейнеры. В светлеющее небо кинулись высокие бело-желтые языки, Мотоциклист достал большой черный пистолет и с близкого расстояния зелеными и красными ракетами расстреливал стоящие во дворе машины. Цветные горячие фонтаны пробивали стекла. Первым вспыхнул «Москвич» доктора, потом «Победа», потом очередь дошла и до нашего «Альфа Ромео». «Как красиво!» — не в силах справиться со своим восторгом, — проговорил Вольф. «Как красиво! Правда красиво!» — Афанасий. Что я мог ему ответить? Дурак, малолетка, школьник, умудренный памятью офицера СС.